Глава одиннадцатая Платье для Бала оказалось изумительным. Темно-синий верх, расшитый серебристыми розами, затягивался на шнуровку, оставляя открытыми плечи и половину спины. Никаких рукавов и даже намека на них не было, не говоря уже о легком палантине или перчатках, которые с подобным нарядом надевали в моем мире. Юбка же была пышная, переливающаяся в мерцании свечей и огня камина, разными оттенками синего. По ней были рассыпаны кружевные серебристые розы, и наряд, стоило мне только шевельнуться, начинал сверкать. Сидело платье, разумеется, идеально. Лив выгодно подчеркивал грудь, делал тонкой талию, а синий шелк с серебристым кружевом и вышивкой оттенял кожу так, что она казалась белой, как снег. Мне захотелось потрясти головой, чтобы убедиться, что эта незнакомка в зеркале точно я. Белые туфельки тоже пришлись в пору, словно были сшиты по моей ноге. Откуда и раз узнал номер. Ромео тут же пояснил, что их делали мастера, применяя волшебство, поэтому они комфортные, всегда по ноге и не труд мозоли. Я, кажется, начинаю любить этот мир за такие изобретения. А вот нижнее белье Слишком откровенное. Я до этого даже не подозревала, что в шелдроне существует что-то подобное. Когда мы покупали нательное белье с фионой, то оно больше всего напоминало короткие шортики на завязочках, шитые из простого, но удобного хлопка. А тут... Не краснее на эти шелковые с по краям лоскутики смотреть не получалось. О чем Мак думал, подбирая наряд? Я боялась и представить. А может, это не он? В любом случае, все это перестало иметь значение. Только ненормальный человек откажется идти в таком чудесном платье на бал. Я улыбнулась и порадовалась, что и раз не знает о моих раздумьях. И стоит там, бедненький, ждет. Почему-то эта мысль заставила сердце забиться чаще, а в зеркале снова отразилась моя шальная улыбка. — Варь, ты такая красивая! — выпалил рыжик, едва я вошла в комнату. «Готов поспорить, что ты, если захочешь, выведаешь у принца Шелдронии все тайны!» Я закатила глаза. Боюсь, мои мысли были сейчас весьма далеки от всех тайн мира, потому что я предвкушала предстоящий бал и думала о Бирасе. «Варя, а тебе помочь с прической?» Разглядывая краснеющую меня, спросила подруга. «А успеете?» Ромео показал пальцем на часы, установленные на каминной полке. Золотистые стрелки ползли по циферблату, показывая, что бал начался десять минут назад. «Мы быстро! Подожди нас внизу!» – прощебетала Фиона, И слова с Ирасом повисли в воздухе. Едва Ромео исчез, как подруга принялась расчесывать мне волосы и поднимать их наверх, закрепляя неизвестно откуда взявшимися шпильками. И Фиона даже какое-то время молчала, хоть и сгорала от любопытства. А его высочество тебе совсем не нравится? Что ответить? Так небезразличен, что мне страшно до дрожи в коленках. И раз принц, Фиона. И что? Почему ты не хочешь даже попробовать? Наглый, самовлюбленный, эгоистичный бабник. Ты бы хотела оказаться очередным трофеем? Нет? Он ведь не пожалеет мое сердце. Я знаю, как это бывает. Не кстати, вспомнился последний год в школе когда я летала, как на крыльях, спеша на занятия. Еще бы! Ромка Зайцев из параллельного класса, самый изумительный парень в нашей сорок девятой школе, обратил внимание на меня. Тогда я уже год как была в него влюблена, искала глазами на переменах, в столовой, раздевалке, даже не надеялась на малейшую симпатию. Куда мне до Дашки Кузовлевой, первой красавицы школы? Но Ромка выбрал меня, и это решало все. Он дарил цветы, угощал конфетами, провожал до дома. Иногда мы гуляли по паркам и ходили в кино. Я помогала ему подтянуть литературу и русский язык, чтобы он сдал экзамены. А потом был злополучный выпускной бал, и Ромка кружился в вальсе не со мной, а с Дашкой. И целовался тоже с ней, прячась в тени раскидистых клёнов, росших во дворе школы. Так вот я и узнала, что ему нужна была не я, а бесплатный репетитор. Экзамены он, кстати, сдал на отлично. Только злость на саму себя не позволила мне в тот вечер расплакаться. Я улыбалась, слушала поздравления с окончанием школы, а внутри было все выжжено, как в пустыне. Четыре месяца прошло, а сердце по-прежнему болит. Врут люди, что время лечит. И никак у меня не получается поверить в то, что кому-то я буду нужна такая, какая есть. «Варь, ты чего?» Встревоженная Фиона закрепила последнюю шпильку и посмотрела на мое отражение в зеркале. По щеке от непрошенных воспоминаний скользнула слеза. И еще одна. Только этого мне не хватало. У всех праздник, а я реветь надумала. Ох и глупая. «Варь!» «Все в порядке. Так, вспомнила одну не очень веселую историю». Отозвалась я, вытирая слезы. «Давай лучше опробуем мою косметику». Не зря же оставили, не стали продавать. Подруга недоверчиво коснулась моей ладони, заглянула в глаза. — Ты точно в порядке? — Да. Мы как раз накрасились, когда раздался стук в дверь. — Входите. Безукоризненно одетый Ромео, благоухающий ароматом яблок с ноткой муската, вошел в комнату, не выдержал ожидания. Или раз отправил. При последней мысли стало тепло и недавние воспоминания, не добавлявшие уверенности в себе, ушли. Я безуспешно постаралась спрятать улыбку. «Готовы?» — мы кивнули. «Вы идите, я сама спущусь. Вот успокоюсь, чтобы коленки не дрожали, и обязательно пойду на бал. Никогда не думала, что буду так сильно волноваться». Друзья с сомнением посмотрели на меня. «Да не сбегу я!» — сказала, закатывая глаза. Не придешь через десять минут? Я поняла. Наш боевой маг явится ко мне в комнату, перекинет через плечо и поволочет, как дракон, добычу. Разница будет лишь в том, что понесет в сторону бального зала, а не в пещеру. Я ни на миг не поверю, что он отступится от своих планов, решительный мой. Поспеши, отвлек меня Ромео. Фиона под ручку с министрелем, державшим мандолину, скрылась из вида а я глубоко вдохнула и снова улыбнулась, на этот раз своему отражению в зеркале. Кажется, ко мне возвращается хорошее настроение. Не умею я подолгу грустить и унывать, и всегда верю в лучшее». Агана вынырнула из огня, смешно фыркая. «Варь, ты опаздываешь!» Озабоченная Саламандра расправила хвост и приняла привычное человеческое обличье. «Сговорились они, что ли?» Или это все же и раз их подсылает? При последней мысли я с трудом подавила смешок. В, в том, что маг ждет, я и не сомневалась. И, черт, это было безумно приятно. Стоило подумать, что он там вышагивает, и, надеяться, становилась радостно до румянца на щеках и сладкого чувства порхания бабочек в животе. «Девушкам положено опаздывать», — невозмутимо сказала я, расправляя юбку. «Что-то меня смущает это платье». Открытые руки, открытые плечи, открытая спина, да все открытое. Что не так-то? Все, честно созналась я, платье слишком... М -м, я к таким не привыкла. Оно красивое и тебе идет. Думаешь? Уверена. Я вздохнула, снова посмотрелась в напольное зеркало, которое не так давно стараниями Аганы появилось в комнате и весьма упростило мне задачу собираться по утрам. В синем шелке с белым кружевом и спускающимися на плечи прядками волос я сама себе казалась чужой. Подкрасила губы, улыбнулась, вдохнула. — Хорошо повеселиться и не ссориться с Ирасом, он хороший мальчик, — напутствовала Саламандра, безумно напоминая фею крестную. Мне для полноты ощущения себя золушкой не хватало только кареты из тыквы и хрустальных туфелек. Коридоры, наполненные мягким приглушенным светом, были пусты. Все студенты и преподаватели уже на празднике. Я спустилась на этаж вышивальщиц, вышла в общий холл и почему-то занервничала. Ноги словно приросли к полу, перестав слушаться. Руки начали дрожать, а сердце заколотилось, как бешеное. Ни с того ни с сего возникло дикое желание вернуться обратно на чердак и просидеть там до конца своих дней. Я бы все списала на обычное волнение перед балом, но... Страшно. Так страшно, что с трудом получается думать. Я прикрыла глаза, выровняла дыхание, улыбнулась. Всего лишь праздник, бал, на котором никто, кроме друзей, не обратит на меня внимания. И да, и раз же еще. Я подошла к двери, распахнула ее и, не удержавшись, охнула. Не знаю, кто готовил главный зал к празднику, Но он был великолепен. Золотистые стены, украшенные эмблемами разноцветных мышек в честь каждого факультета, пол усыпан белыми лепестками хризантем, а под потолком переплетены в причудливом узоре разноцветные сверкающие нити. На них развешаны в хаотичном порядке фонарики. Я расправила платье и стала осторожно спускаться по лестнице, смотря себе под ноги. Не дай бог упасть. — Чудо! Я споткнулась и, если бы Ирас меня не подхватил, точно подвернула бы ногу. — Не ушиблась? — Ты так прекрасна! — протянул он, не сводя с меня сверкающих глаз. — Это ты прекрасен! Чуть не отозвалась я стремительно краснея, И тут же с трудом подавила вздох. Полчаса назад я Феоне говорила совсем противоположные вещи. А теперь стоило Ирасу оказаться рядом, и все сомнения отступили. Он смотрел на меня нежно и с таким искренним восхищением, что я невольно начала верить. Все его ухаживания всерьез. «Думал, что не дождусь», — улыбнулся и раз, галантно склоняясь и целуя мою дрожащую руку. Мара, одетая в длинное малиновое платье, случайно оказавшаяся в этот момент в поле моего зрения, презрительно фыркнула, и я осознала, что на нас смотрят все. «Абсолютно все», — кто находится в этом зале, а я так не хотела сплетен, но ведь будут же и много. Вопрос в том, имеет ли это для меня значение. И раз подарил очаровательную улыбку, от которой сердце забилось пойманной в силки птицей. Когда он начал мне нравиться, в какой момент, как-то я упустила это из вида. М да. «Подаришь мне танец, чудо?» спросил боевой маг, Совсем не напоминая того Ираса, который был полчаса назад на моем чердаке. Сейчас он казался принцем из сказки. Столь же безукоризненно вежлив, галантен, восхитителен. Да, мой голос был похож на писк. А Ирас, зараза такая, явно понял, что я смущена и растеряна, подмигнул и подарил улыбку, которой бы чеширский кот позавидовал. Он вывел меня на середину зала, И народ, до этого танцевавший и веселившийся, как-то расступился, и мы оказались на небольшом пространстве вдвоем. Я вздрогнула. «Мамочки! Мамочки! Мамочки! Я же так и не научилась танцевать!» Да, профессор Рум старался, щедро сыпал гадости по поводу моей походки и пластики, но сейчас это проблемы не решало. Я испуганно уставилась на принца. Золушка наверняка в такой ситуации не оказывалась. «Что не так?» И раз склонился ко мне, притянул ближе. «Ты никак боишься?» «Вот еще!» Тут же фыркнула я, ругая себя последними словами. «Нет, чтобы прикусить свой вредный язычок и сказать правду. Как же?» Вместо этого я склонилась в церемонном поклоне, на этот раз мысленно благодаря профессора Рума, хоть правильному приветствию научилась и не опозорилась перед мастерами и мастерицами. Одна рука принца легла на талию, и по позвоночнику пошла волна жара. Вторая медленно и неумолимо пробежалась от моего локтя до запястья, щекоча кожу, и сжала мои дрожащие пальцы. Принц очаровательно улыбнулся, похоже, стараясь меня приободрить, но волнение это не убавило. Я снова ощутила, как у меня подгибаются коленки, а тело наливается такой тяжестью, что, кажется, не сдвинусь с места. Зазвучала красивая мелодия, И едва принц сделал первый танцевальный шаг, увлекая меня за собой, сердце ухнуло вниз. Мы закружились по залу так легко, словно всю жизнь танцевали. И раз не сводил с меня сверкающих глаз, и я каким-то чудом, не иначе, умудрилась не сделать ни одного неверного движения, уж не знаю, была ли в том моя заслуга или мага, но думается, что я вряд ли от испуга и волнения смогла правильно танцевать. Я смотрела в его глаза и чувствовала, как страх уходит. И даже окружающие нас гости перестали меня волновать. В этот момент с Ирасом было так легко и хорошо, что показалось, еще мгновение, и я взлечу, подхваченное его руками, и мой принц не позволит упасть. Он, как надежная нерушимая скала, будет рядом. Всегда. Танец закончился очень быстро. Но принц меня не отпустил. Закружил в следующем, улыбаясь так радостно, что я окончательно растерялась. И раз все больше и больше меня поражал своим поведением, никогда его таким не видела. — Тебе, наверное, нужно на следующий танец пригласить кого-нибудь другого, — сказала я, наблюдая, какими глазами награждают меня мастерицы, вальсирующие со своими кавалерами. — Мы уже час кружимся по залу, привлекая всеобщее внимание. И если его высочеству было все равно, то я подозревала, что меня после этого бала разорвут на кусочки и прикидывала, как буду спасаться бегством. Думаю, что я в состоянии сам решить, кому дарить танец. Невозмутимо отозвался Ирас, усмехаясь. Я наступила ему на ногу и хмыкнула. Если ты таким способом хочешь от меня избавиться, не поможет. Не трать на это ни силы, ни время. Сегодняшний вечер ты посвящаешь мне». Пафосно заявил принц, и мне отчаянно захотелось его придушить. Но вместо этого я снова наступила ему на ногу и мило улыбнулась. «Пусть насладится моей неуклюжестью, самонадеянный мой». И раз рассмеялся, но ничего не сказал. Мне даже обидно стало. Я тут, значит, стараюсь, мщу, а ему весело. «Не дуйся, чудо, тебе совсем не идет. Если устало, давай передохнем» я кивнула ноги и правда после танцев как чугунные музыка закончилась и реальность наполнилась смехом и удушливым запахом духов по полведра они на себя вылили что ли мне захотелось чихнуть но я только шмыгнула носом и раз щелкнул пальцами и в воздухе поплыл легкий аромат апельсина и мяты странное сочетание но приятное лучше да я вдохнула и смущенно улыбнулась И раз оказался предусмотрительным, что тоже ему в плюс. «Значит, я не буду менять духи». Он подмигнул и как-то загадочно улыбнулся. Я покраснела, не зная, что ответить на его слова. Принц тем временем увел меня с танцевальной площадки, и я увидела друзей, стоящих возле лестницы и что-то бурно обсуждавших. «Ромео, приглядишь, пока я отлучусь?» И раз подвел меня к рыжику и поправил выбившийся локон из моей прически, снова улыбаясь каким-то своим мыслям. «Разумеется!» Друг подмигнул, а Фиона тут же схватила меня за руку, будто боялась, что я сбегу. Я даже возмутиться не успела, только фыркнула, глядя, как принц исчезает в толпе. «Варь?» Понятно, подругу снова гложет любопытство. «Не сейчас», — быстро сказала я, воровато оглядываясь. Мастерицы сверлили меня недобрыми взглядами, но подходить не спешили. Фиона кивнула и усмехнулась. «Как тебе бал?» «Нравится», — отозвалась я, замечая, что в зале началось какое-то странное оживление. Но поинтересоваться, что происходит, не успела, и раз вернулся. Принес мне и Фионе мороженое и лимонад. Пока мы лакомились, маг снова исчез. «Сейчас танцевальный конкурс будет», — пояснила кентавр, делая глоток лимонада. Она поперхнулась и закашлялась. Ромео похлопал ее по спине. — Лучше не пей, — сказала подруга. — Там. Она хихикнула и поставила свой бокал на ближайший столик. Я понюхала. Пахло лимонадом. Да и сомневаюсь, что и раз бы не заметил, что там другой напиток. С другой стороны, его наливали из кувшинов. — Это верно. Лучше не пей. Студенты уже добавили в него кое-что покрепче. А тебе алкоголь вреден, — заявил и раз, забирая у меня бокал и испаряя его в воздухе. «Почему? Думаю, что от пары глотков вина я не стану буянить? Да и что за дискриминация? Всем можно, а мне нет?» «Тебе тоже можно. Но лучше не здесь и не сейчас», — заметил Ирас, подхватывая меня под локоток. э, -э, -э я его что-то совсем не поняла. А когда лучше? Праздник же!» «Через три месяца у тебя недельные каникулы. Мой дом в горах уже готов. Там я отметим твою первую сданную сессию». Пояснил принц. Я открыла рот, закрыла, снова открыла, но так и не нашла достойных слов. Нет, каков наглец, уже все за меня решил. Ты. Да! Нет, раз Нет, нет, и еще раз нет! Можешь командовать своими подданными, но мной. Это приглашение. Да, а звучит как приказ! присоединился к моему негодованию Ромео, насмешливо смотря на Ираса. И раз приглашение? «Значит, я могу отказаться», — выдала я, решив, что врага надо бить его же оружием. И раз задумался, ненадолго. «Ромео, Фиона, а вы не составите нам компанию? Эта трусиха боится остаться со мной наедине. Думаю, даже если я дам клятву, что пальцем ее не трону, не поверит и останется в мышке». Совсем неверно понял меня принц. Друзья переглянулись, а я развернулась к кирасу и зло уставилось на него. Что решаем? Варь! Глаза подруги горели таким предвкушением, что я обреченно вздохнула. Понятное дело, кентавру хочется побывать в этом домике в горах. Естественно, Ромео поддержит Фиону, а значит. Сдаешься? Вкрадчиво поинтересовался принц, понимая, что я уже капитулировала. Посмотрим на твое поведение! задиристо сказала я, не желая признавать свое поражение. Фиона все равно убедит что домик в горах — это так романтично. А уж принц под боком. Мне на мгновение представилось, как мы с ним будем сидеть возле горящего камина, пить вино, смотреть на падающий за окном снег и, может быть, целоваться. Самую чуточку. — О чем ты думаешь? — прошептал и раз, потому что мы уже добрались до зала, где вот-вот начнется танцевальный конкурс и уселись на стулья. Один из студентов, выступающий в роли ведущего, зачитывал список участников, поэтому Макс склонился к самому моему уху. Я вздохнула и не ответила, радуясь тому, что зазвучала музыка. Но отвлечься не вышло. Наверное, в любом другом случае мне было бы интересно посмотреть на танцовщиц, но сейчас мысли оказались заняты предложением Ираса. Воображение рисовало одну картину за другой, и я то краснела, то бледнела, нервничала, И наслаждаться выступлениями у меня не получалось. Ты сегодня странно себя ведешь, заметил и раз, приветливо улыбаясь Энной участнице конкурса, разодетой валой шелк. Мне начать язвить и драться, не удержалась я. Слава великой мастерице! А я-то думал, тебя подменили! тихо рассмеялся он так, что у меня все внутри отозвалось на этот смех. Захотелось прижаться к нему и никуда не отпускать. Интересно только, откуда эти странные чувства взялись? Ревную к участницам, которым он дарит улыбки и взгляды? Или я сама влюбилась? А может, и раз применил приворотное зелье? Такие наверняка существуют и в Чарде. Я вздохнула. Мак тут же нахмурился. — Варя, ты меня пугаешь, — заметил он. — Осталось еще две участницы. Потом давай прогуляемся и поговорим. — Хм, разумеется. — Я ему не стану рассказывать о том, что вдруг стала чувствовать, но вот вопросов у меня скопилось великое множество. А тур вальса с победительницей? Он всегда в конце бала. Мы успеем. На улице холодно, — прошептала я. В мышке есть оранжерея. Правда? И кто из нас тут учится? И раз закатил глаза и стал наслаждаться очередным выступлением. Интересно, кого же выберет? Наверное, стоило мне внимательнее смотреть, чтобы знать, какие танцы ему нравятся. И девушки. Тьфу, я опять не о том думаю. Какая мне разница-то? Я же не собираюсь стать одной из многочисленных влюбленных в принца особ. В том, что они есть, я и не сомневалась. Только почему-то все равно целовалась с ним. Как же тяжело порой быть девушкой. Кто бы знал. И раз поднялся, а я поняла, что пропустила выступление. Он вышел на танцевальную площадку, подарил участницам очаровательную улыбку. Половина конкурсанток смутилась и покрылась красными пятнами, а остальные, те, что были посмелее, робко улыбнулись в ответ. Я получил несказанное удовольствие, наслаждаясь вашими выступлениями. В прошлом году, когда честь выбирать победительницу досталась моему отцу, он оказался в затруднительном положении. Каждая из участниц Была великолепна, и награду хотелось разделить на всех. И раз на мгновение задумался, поймал мой взгляд. В этот вечер мне выбор сделать тоже непросто. Каждая из вас достойна награды за проявленную смелость и восхитительный танец. Принц снова подарил участницам танцевального конкурса улыбку, и мне на миг показалось, что они сейчас рухнут в массовый обморок от счастья. Вот же сердцеед проклятый. Но сто золотых я отдам прекрасной девушке, что заставило меня забыть о существующем мире на время, что длился ее танец. Она, как порхающий мотылек, была неподражаема. Мои руки сжались в кулаки. Кому же он столько комплиментов-то В принципе, чего я ожидала? Моя жалкая попытка отдать долг несравнима с опытом тех, что стоят сейчас перед принцем, предвкушая «Приз получает арела Эльская». И раз улыбнулся с ногшебательной брюнетке, одетой в красное платье, которое лично мне показалось чересчур откровенным, оно облегало фигуру красотки, подчеркивая изгибы и выпуклости. И кто мне говорил о правилах конкурса? Наряд-то должен быть приличным, а не напоминать одежду Евы в раю. Я прикусила губу. Вспомнить бы, как эта Ариэлла танцевала. Чем-то же она зацепила, Ираса. «Улыбнись», — прошептала Фиона. «И сделай лицо попроще». В другое ухо сказал Ромео. «Нельзя показывать мужчине свою ревность. Он интерес к тебе потеряет». Возразить подруге не получилось. В глубине души я понимала, что она права. Я ревную. «Так сильно!» что хотелось вцепиться этой брюнетке в волосы и показать, чей раз на самом деле. Черт, я, оказывается, такая собственница, никогда за собой такого не замечала. Да и кому может принадлежать принц? Точно не мне. Зачем только на бал позвал? Позабавиться хотел. Нарядил как куклу, наигрался и... нашел себе новую. Ненавижу. Убью. Как же хочется, наплевав на все разумные доводы, встать, подойти и его поцеловать. При всех, чтобы знали, что он мой, и напомнить, что никому не отдам. Ему в первую очередь напомнить. Твою ж, елки зеленые, о чем я опять думаю? Он принц Варвара, между вами нет ничего общего. Все закончится, не успев начаться. Уже закончилось, глупая, опомнись же. Эмоции были настолько хаотичными, что я чуть не пропустила, как и раз вручал награду победительнице. Девушка подарила томную улыбку, ласково и многообещающе касаясь его руки и сверкая синими глазами. Принц наклонился, галантно поцеловал Арели руку, и я поняла, что костьми лягу, но не дам ему понять, насколько он мне небезразличен. Я улыбнулась, чувствуя, как большая часть взглядов обращена ко мне. Похоже, мастерицы предвкушали скандал, который я, по их мнению, должна была устроить, и их постигло разочарование. Я не сдержала смешок, заставив Фиону недоуменно приподнять брови, а Ромео занервничать. Безумно хотелось попроказничать и показать всем язык. И я снова хихикнула, заметив, что и раз напрягся, поймав мой взгляд. «А пусть наслаждается мадам красное платье. Я себе лучше мужчину найду, если захочу» тоже мне, принц. Я послала ему воздушный поцелуй и поднялась. Варвара и раз моментально оказался рядом, схватил за руку, и мне снова стало весело, потому что его высочество, боевой маг, стойкий и выдержанный, уже успел забыть о победительнице и явно был недоволен моей реакцией на происходящее. Интересно, он и правда думал, что я расстроюсь и разрыдаюсь? Ну уж нет. Не буду радовать ни его, ни мастериц вокруг. И раз, неожиданно напрягся. — Прости, с оранжереей ничего не получится. Мне нужно срочно уйти. — Еще бы! Его теперь ждет Ариэла, стреляя глазками. Он быстро наклонился, поцеловал оторопевшую меня в щеку и исчез в воронке портала. А я осталась, злая, ничего не понимающая, с улыбкой, похожей на оскал. — А в оранжерею вы... — Фиона, не тут же. — Можем сбежать. — сказала любопытная подруга, жаждавшая подробностей. — Ромео, проводишь? — Куда же я денусь? — Рыжик подмигнул. — На последний тур вальса не останетесь? — Нет, — ответила я. И мы сбежали ко мне на чердак. Можно было, разумеется, пойти в комнату Ромео или Фионы, но они жили не одни. С Министрелем поселились трое парней с его же факультета, а Фиона, хоть и не разговаривала с соседками по комнате, приглашать к себе не могла. Видела я Алору и Белору, игнорирующих кентавра. С трудом удержалась, чтобы в нос этим девицам не дать. Слишком уж высоко задирали. Но зная, что подруга не захочет такого вмешательства, она всегда все пыталась решить мирным путем. Не стала драться. Нет, я не передумала, а скорее повременила. Решу эту проблему другим способом. Устрою пакость, которая собьет высокомерие с Алоры и Белоры. Жаль, что Фиона отказывается переезжать ко мне на чердак. Считая, что этим только порадует своих соседок, она не привыкла сдаваться. У себя я оторвалась по полной, не скрывая ни злости, ни ревности. Разбила пару вазочек, попинала стенку и только потом немного успокоилась. «Влюбилась?» — поинтересовался Ромео, всегда чутко улавливающий мое настроение. Я вздохнула. «А это возможно?» «Все признаки налицо». — заметила Фиона, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. — И что ты будешь делать? — А как ты думаешь? Ромео посмотрел на меня и застонал, явно понял, что нас ждут неприятности. — Мстить, да? — предвкушающе уточнила подруга, поправляя платье. Я кивнула. — Значит, на последний тур вальса мы точно пойдем. — А может, не надо? — робко предложил Рыжик, расстегивая две верхние пуговицы своей нарядной рубашки. «Фиона, мне же и танцевать не с кем будет», — заметила я. «Есть у меня кто-то на примете», — сощурилась подруга, и я, не удержавшись, рассмеялась. Очень уж лицо у кентавра было выразительным, а Ираса мне даже на мгновение стало жалко. «А это у тебя что?» Ромео переключил наше внимание с коварных планов вместе на средних размеров мешочек, пристроившийся на низком столике. «Понятия не имею». «Откроем?» Фиона подошла ближе и с мольбой посмотрела на меня. Я дернула шнурок, и на пол посыпались золотые монеты. — Это что? Откуда сей клад Али бабы? А кто такой Алибаба? — Смотри, записка. Я подняла небольшой листочек. — Отказаться не позволю. — Потрясающе. — Агана? — позвала я, с трудом сдерживая злость. — Уже вернулась? Ну и как первый балмастериц? Саламандра обернулась и оказалась рядом. «А это что?» Я некрасиво указала пальцем на мешок и рассыпавшиеся монеты. «И раз оставил. Боялся, что ты откажешься или обидишься. Вот и...» «И когда успел-то?» Восхитился Ромео прыткостью принца. «Наверное, когда замороженным уходил», — отозвалась Фиона, отдавая записку. «Монеты зачарованные. Попробуешь ему их вернуть?» и получишь еще один мешок с золотом», — сообщила Агана. «Что?» — воскликнули мы хором. Он перестраховался и даже запретил мне говорить вам о том, что наложил такое заклинание, но мы же подруги. «Гад!» — прошипела я. «Зато ты могла бы обогатиться!» — рассмеялся Ромео. «Вот скажите мне, у него совсем мозгов нет, да? Зачем было?» «Варь, а ты посмотри на это с другой стороны!» — предложил Рыжик, явно стараясь меня отвлечь. «С какой?» «У тебя теперь есть деньги на покупку теплых вещей». «У нас есть». «У тебя». «У нас». Какое-то время мы с Ромео припирались, пока энтузиазм спорить у друга не угас, и он, махнув рукой, согласился. «Ладно, но с меня подарок», — проворчал Рыжик, скидывая расшитый бисером нарядный камзол. На чердаке и правда было немного душновато. «А о чем вы хотели поговорить в оранжерее? Вы же хотели поговорить?» Невинно уточнила Фиона, и я чуть не взвыла. Он наверняка выяснил, кто пытался нас отравить, да и про сбой защиты в мастерской и расу тоже известно. «И тут такой облом, Фиона, представляешь? Она ему допрос хотела устроить, а он сбежал». Ромео рассмеялся, и я запустила в него так удачно подвернувшуюся подушку. Подруга вздохнула. «Он, наверное, так хорош, когда целуется». «Нет, она невменяема и неизменяема. Романтичная натура — это то, что не лечится». «Может, просто забудем про этого мага, а?» С надеждой спросила я. «А что произошло?» Поинтересовалась Агана, лениво растягиваясь у огня. «Она ревнует», — заложил меня Рыжик. А вот и нет. А вот и да. Из-за чего? Агана засверкала глазами-бусинками. Он наградил на танцевальном конкурсе Ариэлу. О, я уже ему сочувствую, — засмеялась Саламандра. Ты ведь мстить собралась, да? Будешь отговаривать? Не буду. Хотя я принца понимаю. Ну вот сама подумай, что было бы, если он награду, без которой ты, кстати, не осталась, отдал тебе там и при всех. «Как бы это выглядело! Да и участницы бы точно не порадовались! Тебе врагов, что ли, мало?» Я фыркнула. «Мог бы выбрать кого-то другого! Видела бы ты эту, мадам красное платье!» «Точно влюбилась!» «Ромка!» — воскликнула я, но возразить не успела. «Кстати, через несколько минут последний тур вальса!» — заметила Агана. «Мы разом подскочили!» «Я договариваться насчет танца!» «А ты поправь платье!» — крикнула Фиона, исчезая. Ромео покачал головой, подождал, когда я приведу себя в порядок, и мы поспешили в зал. «Знакомьтесь, это Винченцио, кентавр!» — прощебетала Фиона. М «Да, рядом с этим шкафообразным мальчиком я кажусь птичкой-невеличкой, хотя лицо у него симпатичное, и светлые волосы, почему-то неровно обрезанные, придают ему достаточно милый вид. Другие достоинства я оценить не успела». Объявляется заключительный танец. Позвольте вас пригласить. Винчентьо сделал неуклюжий поклон, заставив меня запаниковать. Он танцевать-то умеет, но выбирать не приходится. Сочту за честь, — проворковала я, ощущая себя кокеткой. Я посмотрела, как Ирас и Ариэль сделали первый круг и позволила себя увлечь на танцевальную площадку, мило улыбаясь Винчентьо и делая вид, что рядом никого нет. Но выразительный, многообещающий взгляд и раса все же поймала. Винчентио, у вас такие мускулы! Восхитилась я, едва мы поравнялись с принцем и его спутницей. И раз споткнулся, а кентавр покраснел и осторожно спросил. Какие? Твердые! Нашлась я, снова улыбаясь. А у вас такие прекрасные! Что? Мы снова поравнялись с его высочеством и орелой которая чересчур тесно прижималась к принцу. Во всяком случае, профессор Рум ее точно бы не похвалил. «Ноги!» — отозвался Винчентьо, и я даже не сразу сообразила, к чему это слово. И как он их разглядел? На мне же платье с пышной длинной юбкой. М да, не задалось у нас комплиментами, но я снова мило улыбнулась и послала ласковый взгляд, от которого кентавр споткнулся, задев Ариэлу. Брюнетка неудачно налетела на Ираса, и тот как-то обреченно вздохнул. Но тут же подхватил девушку, снова кружа в вальсе. Танец завершился быстро. Мы раскланялись. Винчентьо подвел меня к лестнице. Я провожу даму до ее комнаты. Ирас возник, как черт из табакерки, и я с трудом сдержала торжествующую улыбку. — Спасибо за предложение, ваше высочество. Принц скривился, как будто съел лимон. Обращение ему явно не понравилось. Но я бы предпочла... Я оглянулась на кентавра, который не знал, куда деться. «Вы ведь проводите меня, Винчентью?» Ласково, с придыханием спросила я. «Нет, он тебя не проводит». И раз открыл портал, и не церемония столкнул меня в него. Правда, тут же подхватил под локоток, чтобы не упала. Профессор Бастинда в темно-зеленом платье-футляре, которое ей совершенно не шло, окатила меня на прощание таким взглядом, что я в одно мгновение стала мокрой. Твою ж, елки зеленые, что он творит? Какой же глупец! Неужели не понимает двухсмысленность ситуации, в которой мы снова оказались? Убью. И даже столь желанное подаренное золото мне не помешает. Ты хоть понимаешь, сколько будет сплетен? Я огляделась, рассматривая полутемную оранжерею. Для тебя они имеют значение? Радовалась бы. Чему? Я так поразилась его словам, что не бросилась к нему с кулаками, а ведь хотелось. И раз подошел совсем близко. Тому, что о тебе говорят, до тех, о ком молчат, никому нет дела. А до меня теперь будет дело всей школе. И раз закатил глаза. Привыкай. Ваше высочество, будьте так любезны, верните меня обратно. Он улыбнулся. С Ромео ты тоже такая, уточнил принц. Нет. То есть это мне так везет. — Так он и ведет себя нормально, — возмутилась я. — А я? — А тебе мне все время хочется врезать, — созналась я. Честность, она вообще в отношениях очень важна. Наступила тишина, а потом и раз приблизился, сверкая черными глазами так, что я ощутила себя загнанной мышью, которую вот-вот поймает кот. — Ревнуешь, да? — вкрадчиво спросил он. — Разве ты того стоишь? Принц наклонился еще ниже заставляя меня сделать шаг назад и споткнуться. Упасть, разумеется, не дал. Поймал и нагло прижал к себе. Запустил руку в мои волосы, и шпильки посыпались со всех сторон, но значения это не имело. Я вдруг поняла, что меня соблазняют. Откровенно, не таясь, не скрываясь и явно наслаждаясь процессом. Я попыталась сбежать, но тут же его губы оказались на моих. На этот раз он подчинял пил каждый мой вздох и не отпустил, пока у меня перед глазами не замельтешили звездочки. — Зато теперь я точно знаю, что тебе не безразличен. — Он что, мне проверку устроил? Специально наградил эту арелу, надеясь посмотреть, что я предприму. И самое глупое, что я попалась. Я моргнула, скинула его руки, пытаясь прийти в себя. И раз открыл портал, и я сбежала, потому что щеки горели а дыхание восстановить при нем не получалось. Наверное, это было плохой идеей, потому что мастерицы смерили меня злыми взглядами, заметив и растрепанную прическу, и припухшие губы. И я снова разозлилась. На себя, на принца, на эту нелепую ситуацию. Подхватила кувшинчик чудесного лимонада, который и раз запретил пить, и отправилась на чердак.